Но, приступая к сносу неневистского изделия, Жильберта считалась не только с тем, что есть хочется ей. Извлекая для меня из-под обломков рухнувших чертогов целое звено стены в восточном вкусе, политой глазурью и разделенной на квадраты ярко-красными плодами, она осведомлялась, не голоден ли я. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители. Как будто я еще это помнил, как будто я не так уже сильно влюбился и в состоянии был отдать себе отчет. Утратил я аппетит или голоден, как будто в опустошенной моей памяти еще хранились образы моих домашних, а в омертвевшем желудке ощущение обеда. К несчастью, это омертвение было мгновенно Я машинально брал кусок за куском, а ведь их надо переваривать, но это потом. А пока что Жильберта наливала мне мой чай. Я пил его без конца, хотя одной чашке было довольно, чтобы лишить меня сна на целые сутки. Вот почему моя мать обыкновенно говорила, это мне надоело. Мальчик всякий раз приходит от сванов больным. Но когда я бывал у сванов, разве я осознавал, что пью чай? А если б и сознавал, то все равно пил бы потому что возродись во мне представление о настоящем оно не вернуло бы мне воспоминания о прошлом и предвидении будущего мое воображение было неспособно долететь до того далекого мига когда у меня возникло бы понятие о постели и желании спать не все подруги жильберта испытывали такое состояние опьянения в когда человек не может Ни на что решится Некоторые отказывались от чая. Тогда Жильберта пользовалась очень распространенным в те времена выражением. «Мой чай явно не имеет успеха». К этому она, как попало, переставляя стулья, чтобы уничтожить впечатление некой церемонии, добавляла. «Как будто у нас свадьба. Боже, до чего глупа наша прислуга». Она сидела на стуле бочком в виде буквы «Х» и грызла печенье. Ведь у нее был такой точно, у нее этого печенья сколько угодно, и она может им распоряжаться, не спрашиваясь у матери, даже когда госпожа Сван, дни которые обыкновенно совпадали с чашкой чая у Жильберты, проводив гостя, вбегала сюда, иной раз в платье синего бархата, чаще из черного атласа, отделанным белыми кружевами, и с удивлением говорила, «Ах, это должно быть вкусно! Вы с таким аппетитом едите кекс, что мне и самой захотелось!» «Ну вот и отлично, мама, мы вас приглашаем», — отзывалась Жильберта. «Нет, нет, мое сокровище, что скажут гости? У меня еще сидит госпожа Тромбер, госпожа Котар и госпожа Бонтан. Ты же знаешь, что милейшая госпожа ненадолго не приезжает, а она только что приехала». Как я могу бросить дорогих гостей? Что они обо мне скажут? А вот если никто больше не придет, то как только эти разъедутся, я вернусь и поболтаю с вами. Это для меня гораздо интереснее. По-моему, я имею право немного отдохнуть. У меня перебывало сорок пять визитеров, из которых сорок два говорили о картине Жерома. Жером, Жан Леон. 1824-1904, французский живописец и скульптор академического направления, автор псевдоисторических жанровых картин из античной жизни. — Приходите же как-нибудь на днях, — говорила она, обращаясь ко мне, — попить вашего чайку с Жильберты. Она вам будет наливать, какой вы любите, какой вы обычно пьете в вашей маленькой студии. Убегая к гостям, добавляла она, как будто я ради чего-то столь же мне знакомого, как моей привычки, хотя бы ради привычки пить чай, если только, впрочем, я его пил, да я и вовсе не был уверен, есть ли у меня студия или нет, приходил в этот таинственный мир. — Ну, тогда, когда же вы придете? — Завтра? — У нас делают тосты не хуже, чем у Коломбена. — Не придете? — Негодник. — говорила она. С тех пор, как у нее появился салон, она переняла все ухватки госпожи Вердюрен, ее же манно-деспотический тот. Между тем я понятия не имела что такое тосты и кто такое коламбен.